Слова двадцатая. Адель стояла у окна, рассматривая заснеженные пики гор 12 сестер. Предрассветное небо уже зажглось всеми оттенками красного, знаменуя начало нового дня. Вокруг на много километров не было ничего, кроме низких равнин и дремучих лесов, крепко спящих под толстым слоем льда и снега. Она протянула руку и прикоснулась к стеклу, наблюдая, как оно покрывается причудливыми морозными узорами. На кончиках пальцев искрился иней, но Адель ощущала лишь приятную легкую прохладу. В последний раз, взглянув на яркие лучи восходящего солнца, пронзившие густые облака, она отвернулась и направилась к шкафу. Ее спальня в замке «Волшебниц» была воплощением роскоши, сравнимой лишь с богатством дворца Малахии. Здесь преобладали светлые оттенки, серебро и драгоценные камни. Очнувшись после событий в долине, Адель провела в этой комнате последние несколько дней, на протяжении которых почти не вставала с кровати. Она не хотела никого видеть, и, к счастью, ее никто не тревожил. Адель дала себе и своей бездне горя и боли четыре дня. Четыре дня, чтобы оплакать самого дорогого в мире человека и выплакать все слезы, которые остались. Четыре дня, чтобы принять образовавшуюся после ухода яго пустоту и чтобы проститься с прошлым, окончательно умершим вместе с братом. Надев длинное серебристое платье, похожее на изысканную кольчугу, Адель посмотрела на себя в зеркало. Ее волосы, не спадающие на плечи пышными волнами, вернули естественный темно-каштановый цвет. Когда она обрела свою силу, тьма покинула ее тело, а с ней стерлись все внешние изменения. «Увы, это уже была не Адель Фейбер, девочка из маленького городка, которая мечтала о лучшей жизни». Но это была и не Мэри, отчаявшаяся марионетка в руках инкарната черной дыры. Из зеркала смотрела лунная королева, чье сердце превратилось в лед, а душа покрылась искристым колючим снегом. Приятное ощущение, прежде незнакомая одель пронзила ее. Она ясно и отчетливо чувствовала связь со своей небесной покровительницей, и это почти опьяняло ее. Теперь... Адель была сильна, как никогда прежде, ведь помимо уже имеющихся способностей, обрела новую силу, способную заморозить весь мир в считанные часы. Она готова, наконец-то. В первую очередь ей необходимо было поговорить с чародейками. Прикоснувшись к новому браслету, который сестры предусмотрительно оставили в комнате, она мысленно позвала старшую из семейства Ламонт. Не прошло и десяти минут, как ведьма, явившись на зов, тихо постучала в дверь спальни. «Входи!» — велела Адель, присев на край кровати. Авери медленно отворила дверь и низко поклонилась своей королеве, а затем, бросив на нее встревоженный взгляд, спросила. «Ваше Величество, могу ли я узнать, как вы себя чувствуете?» «Уже лучше, спасибо!» — соврала та. «Мы очень волновались, но инкарнат Земли велел вас не беспокоить. Как-то виновато сказала ведьма». «Он здесь?» «Да, вместе с инкарнатом Нептуна и адскими джентльменами». «Хорошо». Адель кивнула. «Через полчаса собери своих сестер в одном из залов. Я хочу с вами поговорить. Но перед этим... Авери, мне стоит спрашивать, почему они скрыли от меня все способности волшебного браслета». «Только ты предостерегла меня. Полагаю, они об этом ничего не знают?» Чародейка горячо замотала головой, но не произнесла ни слова. «Ты можешь рассказать мне больше?» «Нет». «Почему?» А Веря беспомощно посмотрела на дверь. Она попыталась открыть рот, но ее губы словно склеились, и ей удалось только промычать что-то нечленораздельное. «Они заколдовали тебя», — сказала Адель. «Только тебя?» — ведьма покачала головой. «Ты можешь написать или нарисовать ответы на мои вопросы?» И снова безмолвное «нет». «Они хотят меня как-то использовать? Это связано с тикера? Для этого вам нужны блокноты?» Глаза ведьмы округлились от удивления. Она кивнула. они у вас?» — Адель скрестила руки на груди. «Нет». Смена темы вернула Авере речь. Пророчества Агнессы хранятся у короля земли. Он посчитал, что отдать их нам должны вы. Вполне ожидаемо, учитывая, что Исайя тоже не доверял чародейкам. «Мне стоит это делать?» «Только для того, чтобы найти четвертую часть», — сказала Авери. «Но не позволяйте им добраться до нее раньше вас». «И да, новый браслет наделен теми же свойствами, что и старый. Будьте осторожны, ваше величество». Адель пристально посмотрела в лицо Авери, ища признаки лжи. «Как Исаия вообще это делает?» «Почему ты помогаешь мне?» — спросила Адель. «Мои сестры не должны добиться желаемого. В нашу первую встречу ты представилась главной ведьмой Ковина. Разве они не должны слушаться тебя?» «Все несколько сложнее». Авери вздохнула. «Если вы продолжите расспрашивать, чары снова помешают мне ответить». Что ж, Адель узнала достаточно, чтобы подтвердить свои опасения. Велев Авере отправляться за сестрами, она легла на мягкое покрывало и принялась рассматривать драгоценные камешки на потолке. Они сверкали точно крохотные звезды. Адель попыталась вспомнить, как оказалась в замке чародеек, но все воспоминания обрывались на осознании, что брат погиб. Адель снова и снова слышала его крик. Он преследовал ее день за днем, и это было невыносимо. Ему было страшно, он ушел мгновенно, ему было очень больно. «Прости меня, Яга», — прошептала Адель, до боли кусая губы. «Прости». На глаза снова навернулись слезы, но она больше не будет плакать. Никогда. Адель немигающим взглядом смотрела в потолок, не замечая, как прямо в комнате... Начал идти снег. Она не заплачет. Двенадцать чародеек ожидали Адель в просторном зале за длинным деревянным столом. Свет щедро лился сквозь большие панорамные окна, раскрашивая стены желтыми пятнами. Здесь было тепло и пахло травами, которые хранились на полках возле камина. Адель встала во главе стола и обвела чародеек взглядом. «Если вы солжете, я пойму», — сказала она, выдержав паузу. Раньше Адель хотела, чтобы при разговоре присутствовала Исайя, но передумала, это было бы неправильно. у нас нет причин обманывать вас заверила аза сложив пальцы шпилем сдержав улыбку адель вздернула подбородок вот сейчас и проверим что же такого особенного заставило вас поклониться луне инкарнаты второго поколения слабее планетарных но вы все равно пришли ко мне робели широко улыбнулась явно обрадовавшись этому вопросу вы бессмертные могущественны сказала она Все инкарнаты бессмертны и могущественны. Не так, как вы. Глаза ведьмы жадно блеснули. У вас дар заимствовать энергию других инкарнатов, превращая ее в свою собственную. Вы единственная, кто может объединить в себе силы всех владык планеты спутников, создав совершенно новые их формы. Это невероятная возможность способна даровать несокрушимую власть, и заставить остальных инкарнатов преклонить колени перед вами. Дар луны не имеет равных. Вы бессмертная среди бессмертных. Малахи и Лука Драгомир одним прикосновением способны убить себе подобного. Но не вас, поскольку вы просто поглотите их силы. «Именно по этой причине они так хотели сломить вас и подчинить», — продолжила Верея. Каждый из них пытался сделать вас своей союзницей, они понимали, что осознав свою суть, вы станете их худшим кошмаром. Мы избрали вас, надеясь однажды освободиться от гнета инкарнатов звезд. только вы можете положить всему этому конец. Отчасти ложь отчасти правда. Ведь мы были правы в том, Что раньше, Адель никогда не считала свою неуязвимость к прикосновениям Луки или Малахии преимуществом. Более того, она даже не представляла, как использовать это против них. Но теперь картина прояснялась. «Вы оставили меня в Санкт-Илии», она одарила ведьм мрачным взглядом. «Это не совсем так», — Верея покачала головой. «Когда вы долго не выходили на связь, Мы забеспокоились и отправились к столице. Но когда мы прибыли, то обнаружили, что дворец короля пал, а вместе с ним и защитное заклинание. Мы с сестрами вошли в город, но вас там уже не было. Мы не оставляли попыток отыскать вас. Но тщетно». No. Значит, Исайя был прав. Чародейки утратили с ней связь. «Как я оказалась в вашем замке?» Адель заметила проблеск удивления на лицах чародеек. Они не предполагали, что она ничего не помнит. тая Грант едва слышно сказала. «Мы принесли вас сюда». «Тогда как вы нашли меня в долине солнечных ветров?» «Благодаря владыке Земли», — ответила Ро. «Он использовал планету, чтобы призвать нас, элементалей и сообщить, где вы». «Не знаю, как ему это удалось. Наш дворец надежно защищен от магии планетарных инкарнатов». Но он сумел обойти эту защиту. Адель кивнула, давая понять, что принимает их ответы. «Ваше Величество!» — позвала Авери. «Два дня назад к вам на аудиенцию приехали несколько посетителей. Мы поселили их в деревеньке у подножия гор. Они ждут разрешения увидеться с вами». «Кто они?» — спросила она. «Обычные смертные. Почему они не в замке?» мы не были уверены что вы обрадуетесь присутствию незнакомцев в этих стенах вместо сестры ответила аза адель вопросительно подняла брови и как это понимать теперь это ваш дом произнесла иса младшая из семейства грант и вы решаете кому здесь остаться мы построили дворец далеко в горах чтобы люди не могли найти нас но времена меняются и возможно Пора изменить старые правила. «Кто помимо вас здесь живет?» Спросила она. «Только прислуга», сообщила Ро. «Это около десяти человек». Адель посмотрела в окно, откуда открывался вид на огромный внутренний двор с обустроенным зимним садом и заснеженные холмы на горизонте. Она собиралась сделать то, чего еще на прошлой неделе не могла даже вообразить. Инкарнаты – совершили чудовищную ошибку. Отобрали у нее яга, а вместе с ним лишили Адель последней ниточки, связывающей ее с прошлым. Прошлым, в котором она была человеком, способным любить и сопереживать. Став инкарнатом, она, несмотря ни на что, держалась за свою человечность. Она старалась ради брата, но его больше нет, и ее уже ничто не остановит. Она приняла свою судьбу, И теперь готова занять свой трон, чтобы сразиться с инкарнатами, поработившими этот мир. Она станет их проклятием и карой. — Здесь есть тронный зал? — не отводя взгляда от окна спросила Адель. — Конечно, Ваше Величество, — сказала Верея. — Отлично. Для начала перенесите сюда каждого, кто желает со мной встретиться, и позаботьтесь о них. Накормите этих людей и предоставьте им все необходимое на время пребывания во дворце. Сегодня вечером, с восходом луны, соберите всех, начиная от слуг и заканчивая инкарнатами, пришедшими вместе со мной. Я должна кое-что сообщить». Она на мгновение замолчала, а потом добавила «И мне понадобится корона». Большую часть дня Адель провела, блуждая по западному крылу замка. Она изучала и запоминала десятки коридоров, залов и комнат, которые поражали воображение изобилием драгоценных вещей и произведений искусства. Несмотря на все великолепие, здесь было слишком пустынно и неуютно, но это не имело для Адель никакого значения. Когда сумерки принялись неспешно раскрашивать зимнее небо темно-синими тонами, она поспешила к адским джентльменам. Они оживленно о чем-то беседовали в одном из залов. Как только Адель переступила порог, воцарилась тишина. Парни замерли, обеспокоенно глядя на нее и явно не находя слов, чтобы первыми начать разговор. «Я рада, что с вами все в порядке», — нарушила молчание Адель. «Мне так жаль!» Кью вскочил с дивана, но подойти не решился. Он выглядел таким несчастным, что на него больно было смотреть. «Адель!» Остальные тоже помрачнели. Даже Рафаэль, сидя в одном из мягких кресел, не спешил язвить, а только тревожно поглядывал на нее. «Я знаю». Адель нервно разминала пальцы, готовясь сказать то, ради чего пришла сюда. «Яга! Его тело!» «Вы не знаете, где оно? Я мало что помню. Но я... Я ведь не оставила его там. Я не могла». «Все хорошо, Адель. Он в замке». Исайя указал на дверь. «Я провожу тебя». Кивнув, она поспешила покинуть комнату, но, остановившись на пороге, обернулась и сказала. «Спасибо вам». «За что?» — осторожно спросил Линкольн. Он особенно тяжело переживал смерть Яга, считая себя виноватым, ведь это его Исаия оставил за главного, велев присматривать за товарищами. Он рассказал мне, что вы защищали его от пожирателей, когда те пришли в долину. Вы позаботились о нем в момент опасности, и я никогда этого не забуду. Я счастлива, что у Яга была возможность познакомиться с моими друзьями». Эти слова дались Адель нелегко. Боль в груди напомнила о себе с новой силой, отчего захотелось выть и кричать. Но она лишь грустно улыбнулась и, посмотрев на Исаю глазами полными слез, первой покинула комнату. Пропетляв немало времени в хитросплетениях коридоров, исая привел Адель к винтовой лестнице, ведущей в зимний сад. Каждый следующий шаг давался ей тяжелее предыдущего. Увидеть гроб брата означало окончательно убедиться, его больше нет. Подойдя к огромной кованой двери, Исаия вопросительно взглянул на Адель. Она кивнула, он приоткрыл дверь и, посторонившись, пропустил ее вперед. Это была небольшая оранжерея под стеклянным куполом, вымощенная темно-серой брусчаткой. В центре площадки находился небольшой помост, на котором стоял каменный саркофаг. утопающей в море белых пионов. Запах цветов, витающий в прохладном воздухе, напоминал о столь далеком лете. Как долго она вот так простояла, борясь со слезами, Адель не знала. Сжав кулаки так, что ногти вонзились в кожу, она боялась даже пошевелиться. Казалось, стоит это сделать, и Адель рассыплется, словно разбитая и неудачно склеенная ваза. Исайя терпеливо ждал у двери. Она слышала его ровное дыхание и почти физически ощущала на себе его взгляд. «Это ты. Ты забрал Яга. Разве это важно?» Ему бы очень понравилось. Она указала на цветы. «Однажды он украл для меня пион из сада старухи Гамильтон, чтобы подарить на день рождения. Денег у нас не было, но оставить меня без подарка Яга не мог». За цветок ему, конечно, хорошенько влетело, но это не испортило ему радости. Он был счастлив, воплотив в жизнь свой замысел. Ему тогда было десять лет. «Что за ужасная женщина!» — вздохнул исая И это еще мягко сказано. Исайя поравнялся с Адель и достал что-то из внутреннего кармана пиджака. «Это твое!» В ее ладонь легла цепочка с медальоном «Бабочкой». Адель испуганно прикоснулась к шее и осознала, что украшения там нет. Оглушенная болью, она совершенно не заметила, как потеряла его. Осторожно сжав медальончик в пальцах, Адель поблагодарила Исаю, но не стала расспрашивать, где он его нашел. Нежно поглаживая металлические крылышки, Адель мысленно воззвала к своей силе. Стекла купола начали покрываться морозными рисунками в виде бабочек самых разных размеров. Где бы Яга сейчас ни был, если он может ее видеть, то все поймет. «Адель, сегодня к тебе придут мои люди». «Твои люди?» — она непонимающе посмотрела на Исаю. С началом войны Малахия приказал адским джентльменам оставить клуб и присоединиться к гвардии. Часть из них так и сделала, но были те, кто воспротивился. Я решил объединить этих людей, позволив им сразиться за лучший мир. Ведь теперь у них есть вполне реальный шанс добиться чего-то большего. Каждый адский джентльмен — отличный боец с уникальными знаниями и навыками, позволяющими сражаться с тишиной. Если мы узнаем, как уничтожить пожирателей, то нанесем мощный удар по позициям Луки». «Но как тебе удалось их собрать?» Этим занимались Джаспер, Миша, Аристарх и Новак. Думаю, ты их помнишь. Конечно, Адель помнила. Сокурсники и соседи Айзека Чайкова, которых она в последний раз видела в тот роковой вечер, когда поглотила силу Урана. «Свет!» – произнесла она, бросив прощальный взгляд на гроб Яга. «Сейчас ей пора уходить, но она еще вернется». «Что?» «Пожиратели не демоны, а обретшая форму тьма, и убить их может только свет. Но они появляются днем. Свет должен пронзить их изнутри, а не снаружи. Я пока не думала над этим, но, возможно, ведьмы смогут что-то посоветовать. Кстати, отдаем блокноты. Чем раньше они начнут расшифровывать письмена, тем быстрее мы узнаем, где искать четвертую часть». С этими словами Адель покинула гробницу. Ей необходимо было успеть подготовиться к встрече. Луна уже почти взошла, а значит, скоро ее будут ждать». Надев поверх платья накидку, украшенную на плечах металлическими пластинками-чешуйками, Адель повертела в руках подготовленную чародейками корону. Она была из серебра и прозрачных остроконечных кристаллов, похожих на лед. Если присмотреться, можно было заметить гравировку на металле, изображение Луны во всех фазах. В тронном зале было полно народу, и все внимательно следили за Адель. Она твердо шагала к возвышению, на котором ее ждал белокаменный трон, попутно скользя быстрым взглядом по собравшимся. Помимо сотни адских джентльменов, о которых говорил Исайя, большинство присутствующих она видела впервые. Поднявшись на две ступеньки, Адель повернулась к людям, готовым ловить каждое ее слово. В первых рядах, прямо напротив, стояли Исайя с друзьями и Джаспером Бартоломью, Соня и двенадцать волшебниц. Позади них, к своему удивлению, она увидела Аню и Таева в окружении родителей и старших братьев. Внешне парни были очень похожи, поэтому не возникло сомнений в их родстве. Приняв приглашение Адель, инкарнат Сатурна доверил ей свою семью, и теперь она должна сделать все возможное, чтобы защитить их от Луки». Таев широко улыбнулся и ободряюще подмигнул, а Аня лишь вежливо склонила голову. Адель еще предстояло поближе познакомиться с инкарнатом Ио, узнать ее историю и причины появления здесь. Но это могло подождать. Адель сделала глубокий вдох. Ее охватило волнение. Странный трепет поднялся в груди. Но поймав спокойный и уверенный взгляд Исаи, она вдруг расслабилась. Исаик кивнул. Он не знал, что она собирается сделать, но в этом коротком жесте было больше поддержки, чем в любых словах. «Пора. Мое имя – Адель Мари Фейбер», – решительно произнесла она. «Я – инкарнат Луны и королева двенадцати ведьм, и сегодня я объявляю войну». Девочка и волк сияли ярко в небесах, и звезды тонули в их горьких слезах. Девочка и волк воспевали луну, а мир погружался все глубже во тьму.